Глава причины неприязни Не так, конечно, я себе представлял знакомство мамы с Дашей. Не на глазах у брата, который смотрел на нее так, что только слюни не капали. Не перед словами «Богдан, ты что бросаешь Аллу?» Не так я тебя воспитывала. Мама с папой женаты уже сорок лет, и, по их словам, ни разу в жизни не помышляли о разводе. Убить — да, развестись — нет. Врут, конечно, хотя... Кто их знает, в те времена женились и правда навсегда. Да и я женился навсегда. Кто знает, были ли у моих родителей такие вот удары молнии, когда понимаешь, что этот человек для тебя, и все тут. Надеюсь, нет. Потому что страшно представить, как потом жить с кем-то другим. Каждый день, каждый... Мамины слезы перешли в упреки, упреки в обвинения, обвинения в скандал, а к скандалу уже подключился Витька. «С Витькой мы просто тупо орали друг на друга». Он орал «Да я бы тебя вообще пришиб, если бы убить не боялся». Я орал «Вот и забирай себе мою жену, она тебе была так нужна». Мама пряталась на кухне, где они сдавшие в четыре руки на нервах зачем-то принялись раскатывать тесто или лепить пельмени. После того, как Витька шарахнул дверью, вступил отец. Про то, что лупить меня, конечно, поздно, но если он узнает, что обидел жену, то пристрелит, отведет в лес и привяжет волкам на радость, и что он там еще обещал с самого моего детства. Что характерно, лупить меня было поздно уже лет с пяти, сколько я помню эти нотации, а ружья у нас отродясь не было. Волки меня все же несколько смущали, поэтому, наверное, я и держался в рамках. Но тут взбесился страшно. Жена моя, чтобы он знал, Прямым текстом угрожала, что если узнает, к кому я ухожу, ничего хорошего ее не ждет. Кислоту, говорит, достать легко, и ночью на улице может кто угодно встретиться с одинокой женщине. На беду мою я слишком равнодушно поначалу отнесся к этим угрозам в адрес Светы. Так Алла осознала, что выбрала неверную мишень. Пожалуй, совсем немного времени отделяла ее от понимания, кто же причина нашего развода. В конце концов, Мы все же заключили сделку, не такую, как ей хотелось бы. Ей хотелось бы, чтобы я упал на колени и умолял простить меня. Но, кажется, Алла испугалась всерьез, когда поняла, что я не шучу. Обещала мне все на свете, лишь бы я не бросал. Это было больно и немного странно. Как будто стоило проделать этот фокус на несколько лет раньше, и у меня была бы нормальная жена. Но я мог пообещать ей только одно. До момента, когда мы перестанем быть мужем и женой, мы будем вести себя так, будто ничего не случилось. Конечно, я буду спать в кабинете. Конечно, весь город уже в курсе развода. Но если ей проще доиграть свою роль эти три недели, притворяясь, что это временная, хоть и серьезная, размолвка, мне не сложно В ответ она поклялась не чинить никаких препятствий, вести себя адекватно и, если в день развода я сам не передумаю, согласиться с моим решением. Возможно, ее смягчило обязательство оставить ей квартиру и все накопления. Пусть покупает себе любую машину, какую захочет, и хоть весь ювелирный скупит. А может, она всерьез верила, что сумеет меня переубедить. Будь! Отец выдохся и тяжело упал на стул, по привычке держась за грудь. «Ну, можешь ты хоть мне сказать, что у вас случилось? Мож помочь чем надо, а?» Если Алка забеременеть не может, и поэтому ты решила рубануть с плеча, так я позвоню, у меня в районном центре есть одноклассница, она... — Все она может, — процедил я сквозь зубы. — Только не хочет. И вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. Может, это и выход? Отсутствие детей как причину для развода все поймут. А что я с Аллой их и не хотел, боясь представить, какая из нее получится мать, так это лишь мой секрет. интересно а даша Я не успел представить Дашу не просто в моих руках, тёплую и нежную, а ещё и беременную моим ребёнком, только сердце стукнуло не впопад. Грёзы мои прервал братец. «Бой, поговорим?» Он уже давно торчал на улице, как всегда смывшись, когда разговор стал серьёзным. «Поговорим».